Глава 39. Флоренс мучила похмелье. Она перевернулась на другой бок. Ник ушёл несколько часов назад, собрался покататься. Она оглядела пустую комнату. Все её вещи, как и вещи Хелен, по-прежнему лежали в чемоданах в холле. Она встала и поплелась вниз, чтобы забрать чемодан Хелен и одеться. В гостиной был идеальный порядок. Амира уже убрала весь бардак, который они оставили ночью. Проходя через холл, она вдруг замерла, уверенная, что только что видела Хелен. Она повернула голову. Это было её собственное отражение в висевшем на стене зеркале. Она присмотрелась внимательнее. Волосы выгорели на солнце, а от влажности, усилившейся после бури, кудри немного распрямились. Прищурившись, она действительно становилась очень похожа на Хелен. «Да». Она легко могла бы воспользоваться её паспортом в аэропорту. Если бы у неё не отобрали новую жизнь. «Флоренс», — сказала она отражению громким, равнодушным голосом. Тут она заметила, что в комнате есть кто-то ещё. С порога кухни за ней наблюдала Амира. Флоренс натянуто улыбнулась. «Доброе утро», — поздоровалась она как можно бодрее. «Доброе утро, мадам. Кофе?» «Было бы здорово. Спасибо». Одевшись, Она попыталась оживить импульс, который руководил ею вчера. Не стоит забывать, что тело Хелен может выбросить на берег. Но эта мысль больше не вызывала прежнего ощущения срочности. Решив перестать быть Хелен, она почувствовала себя свободной от всех грехов, как будто без награды не могло быть и преступления. К тому же, если тело всплывёт, они, по крайней мере, будут знать, что Флоренс не убивала Дженни. «Нет», — сказала она себе. Нет. Если тело Хелен выбросит на берег, они спросят, как она оказалась в океане, и почему Флоренс так и не заявила об её исчезновении. Если им удастся доказать, что Флоренс пила спиртное, а может, даже и без этих доказательств, её посадят в тюрьму за непреднамеренное убийство. Короче говоря, Флоренс Дэру оказалась в полной заднице. Хелен Уилкокс тоже была в заднице, но, на своё счастье, успела умереть. Она рухнула на диван уткнулась лицом в груду подушек и закричала так громко, как только могла. Лучше бы она никогда не приезжала в Марокко. Хотя нет, лучше бы она никогда не встречалась с Хелен Уилкокс. Когда она, наконец, села вся растрёпанная, Амира аккуратно ставила перед ней на стол чашку с блюдцем. «Спасибо». Флоренс попыталась сделать вид, что всё нормально и что эта женщина не была только что свидетельницей её срыва. «Живу зампли?» Флоренс отхлебнула крепкого горячего кофе и почувствовала, что голова начинает проясняться. Прежде всего, надо уехать из Марокко. Если придется объяснять, что случилось с Хелен, лучше сделать это в Америке. В конце концов, отсутствие договора об экстрадиции имеет значение для обеих сторон. Марокко не сможет заставить Соединенные Штаты отправить ее обратно, чтобы она предстала перед судом за убийство. Она поискала в Гугле, как заменить потерянный паспорт в чужой стране. Оказалось, для этого надо ехать либо в посольство в Рабате, либо в консульство в Касабланке. Кроме того, ей понадобится новая фотография, ксерокопия старого паспорта и водительские права. Что ж, прекрасно. У неё ничего этого нет. Она заметила, что снова грызёт костяшки пальцев. Убрала руку от рта и взяла визитку Дэна Месси, которая всё ещё лежала на столе. Постучала ею по стеклу. Что ж, пришла пора начать долгий и малоприятный процесс возвращения себе прежнего имени. Мэсси слушает. «Здравствуйте, мистер Мэсси. Это Флоренс Дэрроу». На другом конце провода воцарилось молчание. «Мы общались вчера. Вы приезжали ко мне в дом». «Я точно помню, что посещал дом Хелен Уилкокс». «Чем могу помочь, мисс Уилкокс?» «Это мисс дерроу сказала Флоренс решительно. «Я бы хотела вернуться в Соединенные Штаты, но у меня нет паспорта, вообще никаких документов с фотографией». «Ваш паспорт у меня». «Нет, у вас паспорт Хелен Уилкокс». Он сделал паузу. А когда снова заговорил, в его голосе звучало желание изобразить максимальную взвешенность. «Хорошо. Пусть будет по-вашему». Напомните мне ещё раз ваше имя. Флоренс Маргарет Дэроу. Я родилась в Дейтона-Бич, штат Флорида, 9 октября 1993 года. И у вас нет ни одного документа с вашим именем? Вообще ни одного? Нет. Но я могу дать вам номер телефона моей матери. Она подтвердит. Хотя, подождите, здесь, в симате сейчас есть один человек. Моя давняя подруга. Она знает меня с шести лет. Она точно может сказать вам, кто я. Пусть так. Но я же не могу выдать официальный документ, используя слова подруги в качестве подтверждения личности. Вы это понимаете? Я понимаю, но... У вас есть доступ к свидетельству о рождении или карточке социального страхования? Нет. Оба документа лежали в коробке из-под обуви в шкафу в доме Хелен. Но я могу рассказать вам, где их найти. Он вздохнул. Хорошо. «Послушайте, мне надо кое с кем поговорить в офисе, выяснить, какие у нас есть варианты. Может быть, ваша подруга даст письменные показания под присягой?» «Я не уверен. По правде говоря, я никогда раньше не сталкивался с такими ситуациями. По какому номеру лучше всего с вами связываться?» Флоренс быстро продиктовала номер с пожелтевшего листка, приклеенного к стене рядом с телефоном. «Ладно, сидите тихо. Я перезвоню, как только смогу». «Когда?» «Надеюсь, сегодня, попозже». «До свидания, мисс...» Он замолчал. «До свидания». Флоренс повесила трубку и тут же забрала ноутбук из гостиной. Сидеть тихо она не собиралась. Она поискала номер ряда «Лотос», где, как сказала Эми, они с Уитни остановились и попросила соединить её с Уитни Карлсон. Было 9.30 утра, и она надеялась, что они ещё никуда не ушли, что они вообще ещё в Симате. «Алло?» Она вздохнула с облегчением. «Уитни, это Флоренс». «Флоренс, я так рада, что ты позвонила. Мне ужасно стыдно из-за той ночи. Я не знаю, что произошло». «Всё нормально, не переживай. Слушай, мы ведь как следует не пообщались. Вы сколько ещё пробудете в Семате?» «Только до завтра». «Вы завтра уезжаете?» «Да, утром сядем на автобус до марракеша а около восьми улетим обратно в Штаты». «Ладно. Слушай, я тебе позвоню через некоторое время, хорошо?» «Мне может понадобиться твоя помощь». «Конечно. Всё, что нужно». «Отлично. Спасибо, Уитни». «Всё в порядке, Флоренс?» «Всё отлично. Ну, по крайней мере, всё будет отлично». Она помолчала. «Я правда рада, что мы встретились». «Насколько маловероятной была бы эта фраза всего 48 часов назад?» — подумала она. «Я тоже». «Да, и прости, что я не отвечала на твои звонки и письма после того, как переехала в Нью-Йорк». Я должна была, мне очень жаль. Всё нормально. Люди со временем отдаляются друг от друга, я понимаю. Они закончили разговор, но Флоренс осталась у телефона и прислонилась головой к стене. Она боялась следующего звонка. Наконец сняла трубку и набрала единственный номер, который знала наизусть. Вера ответила сонным голосом. Флоренс посмотрела на часы. Во Флориде была глубокая ночь. «Прости, что разбудила, мам». «Флоренс? Что происходит? Ты где?» «Я путешествую». «Подожди». Флоренс услышала, как зашуршала покрывала, щёлкнула настольная лампа. Она так и видела комнату. Розовая накидка на кровати, выцветшие постеры Мане на стене. Вера снова заговорила, теперь уже обычным тоном. «Флоренс, у тебя всё хорошо? Ты не ранена?» «Всё в порядке». «Тогда почему ты звонишь посреди ночи?» Флоренс даже на другой стороне Атлантики почувствовала холод в голосе матери. Он застал её врасплох. Ей казалось, Вера упадёт на колени в знак благодарности, что Флоренс наконец вышла на связь. «Что?» «Сначала ты говоришь, что больше никогда не хочешь меня видеть, а теперь будешь в три утра. Ты уж определись, милая». «Я не говорила, что больше никогда не хочу тебя видеть. Я сказала, что уеду из страны на несколько недель». Ты всегда преувеличиваешь?» «Ты точно сказала никогда. У меня есть доказательства. Сообщение же сохранилось». Флоренс почувствовала, как в груди поднимается волна ярости. Она ни разу ни о чем не просила, мать. И вот впервые ей понадобилась помощь, а Вера ни на минуту не может забыть о своих мелких упреках. Флоренс швырнула трубку. Она подошла к раковине и подставила обе руки под обжигающую горячую воду. Гипсовая повязка намокла, и кожа под ней начала сильно зудеть. Флоренс яростно впилась в неё ногтями, остановившись только, когда её пронзила жгучая боль. Потом она села за кухонный стол и уставилась на телефон. Что оставалось делать, кроме как ждать, когда перезвонит Месси? До сих пор она находилась в странном подвешенном состоянии. Она и не Флоренс, и не Хелен. Она никто. На самом деле это давало определённую свободу. Если ты никто, то ни за что и не отвечаешь. Она снова сняла трубку и позвонила Нику. Он ответил почти сразу. «Привет, ты как? Ты ещё на пляже?» «Ага, но могу уже свалить». «Приезжай». «Забыться. Забыться».